Мне кажется, я начал понимать, что невзирая на многие её странности и нелепые выходки, в моей бабушке есть нечто достойное доверия и уважения. Хотя в тот день она была такой железкой, как накануне, и по своему обыкновению выбегала из дому, гоняясь за славьями, и пришла в неописуемое негодование, когда проходивший мимо юноша подмигнул Жанне, сидевшей у окна, Это почиталось самым тяжким оскорблением бабушкиного достоинства, но тем не менее она заставила меня больше её уважать, хотя боялся её попрежнему. Тревога, которую я испытывал в ожидании ответа от мистера Марстона, была очень велика. Но я всячески пытался её скрыть и старался быть спокойным и приятным в общеждении с бабушкой и мистром Диком. Я непременно отправился бы вместе с этим джентльменом запускать огромных змей, но на мне было лишь то живописное платье, в которое меня нарядили в первый день, и потому мне приходилось сидеть дома, и только в сумерках, в течение часа перед тем, как я ложился спать, бабушка прогуливала меня для мутиона по крутому берегу. Наконец пришёл ответ мистера Марстдена, и к моему безграничному ужасу. Бабушка сообщила мне, что он приедет поговорить с ней на следующий день. Этот день наступил. Я сидел, облачённый в свой странный костюм и считал часы, красный, разгречённый внутренней борьбой между угасающей надеждой и всё усиливающимся страхом. топища при мысли, что вот-вот увижу эту мрачную физиономию, а также содрогаясь ежеминутно от того, что он не появляется. У бабушки вид был несколько более властный и суровый, чем обычно, но она не обнаруживала никаких других признаков того, что готовится принять посетителя, вызывавшего у меня такой ужас. Почти до самого вечера Она сидела у окна со своим рукоделием, а я сидел рядом с ней, и мысли у меня разбегались, когда я пытался обдумывать возможные и невозможные последствия посещения мистера Мерстона. Наш обед отложили на неопределённое время. Но становилось уже поздно, и бабушка распорядилась подавать на стол, как вдруг забила тревогу из-за слов А я к своему изумлению и ужасу увидел, что мисс Марстон сидит на осле под дамским, приспокойно въехала на освещённую зелёную лужайку и остановилась перед домом, озираясь по сторонам. Отправляйтесь своей дорогой, кричала бабушка, высовываясь из окна и потрясая головой и кулаком. Вам здесь нечего делать. Как вы смеете вторгаться сюда без разрешения? Убирайтесь вон! Какая наглость! Бабушка так была потрясена спокойствием, с которым мисс Марстон взирала по сторонам, что даже застыла на месте, не имея сил ринуться в атаку, как бывало обычно. Я воспользовался удобным случаем и сообщил, что это мистер Марстон, а джентльмен подошевший в этот момент к преступнице, ибо тропинка была крутая, и он отстал сам, мистер Марстон. Мне всё равно, кто бы это ни был, вопила бабушка, по-прежнему тряся головой и размахивая кулаками, так что её жесты очень мало походили на приветственные. Я не желаю, чтоб здесь ездили без разрешения. Я этого не допущу! Убирайтесь вон, Дженет, выгните его, вывесть его. Из-за плеча бабушки я наблюдал завязавшийся бой. Осёл, упершись всеми четырьмя копытами в землю, сопротивлялся, как только мог. Дженет, выбиваясь из сил, ухватив его за повод, пытаясь повернуть назад, Мистер Марстон подгонял его вперёд, мисс Марстон хлопала зонтиком Дженет, а мальчишки, избежавшие со пребываться с зрелищем, орали во всю глотку. Внезапно бабушка увидела среди них погонщика осла, преступного юнца, одного из самых закоренелых её обедчиков, хотя ему было всего 10 или 12 лет, тут она бросилась к месту боя. налетела на юнсав, вцепилась в него и поволокла в сад. Несмотря на то, что винец в куртке заадренный наглочайно брюкалса, оттуда из сада и начала кричать дженет, приказывая бежать за констеблями и судьями, дабы нарушитель закона Боларис стован судим и казнён тут же на месте. Однако это продолжалось недолго. Так как негодное мальчишка, превосходно изучивший приёмы борьбы, вплоть до ложных атак и увёрток, о которых бабушка не имела понятия, с гийкойньем выскользнул из её рук, и оставляя следы подбитых гвоздями бышмаков на цветочных клумбах, удрал, в довершение триумфа прихватив с собою осла. В последней стадии битвы месьмартст уже покинуло седло и вместе с братом стояла у крыльца в ожидании того момента, когда бабушка удостоится их принять. Бабушка, слегка запыхавшись после сражения, прошла с большим достоинством мимо них прямо в дом и не обращала ни малейшего внимания на их присутствие, пока Джернет о них не доложила. Бабушка мне уйти? Вража спросил я: "Нет, сэр?" "Конечно, нет", ответила бабушка. С этими словами она толкнула меня в угол неподалёку от себя и заградила стулом. То ли это была тюремная камера, то ли место судьи за барьером. Здесь я находился в течение всего свидания, и отсюда я увидел, как вошли в комнату мистер и мисс Марчм. О, мне было невдомёк, кого я имела удовольствие задержать. Но я никому не разрешаю ездить по этой лужайке, никаких исключений не разрешаю никому. Ваши правила не очень удобно для людей посторонних, сказал им Смартстон. Неужели? произнесла бабушка. Очевидно, опасаясь возновления враждебных действий, мистер Марстон решил вмешаться и начал так: "Мистер Стродвуд, прошу прощения. Вы, мистер Марстон, женившийся на вдове моего покойного племянника Дэвида Коперфилда из грачявников Бландерстоун, с примечательным видом заявил бабушка: "Кстати, почему грачявник, мне неизвестно. Он самый, сказал мистер Марстон. Извините, сэр, что я вам это говорю, но мне кажется, было бы значительно лучше, если вы в своё время оставили это бедное дитя в покое, сказала бабушка. Я согласна только с тем утверждением мистра от вот, что оплакиваемое нами Клара было во всех отношениях сущие дитя, с важностью сказал мистер Марстон. Для нас с вами с удара неутешительно, что этого никто не может сказать о нас, заявила бабушка. Мы пожили на свете и уж вряд ли способны быть несчастны в своих привязанностях. Несомненно, согласился мис Мадстон, но как мне показалось, отнюдь не любезно. И в самом деле, как вы сказали, для моего брата было бы значительно лучше никогда не вступать в этот брак. Я всегда была такого же мнения. В этом я не сомневаюсь. Дженет, тут бабушка позвонила в колокольчик. Передай привет мистеру Дику и попроси его сюда. Пока не пришёл мистер Дик, бабушка сидела чопорно, выпрямившись и хмуро взирала на Стьену. Когда он появился, бабушка его представила: мистер Дик, старый и близкий друг. Я всегда полагала оสน его здравый ум, сказала бабушка с особым ударением, чтобы усовести мистера Дика, который с самым простодушным видом сосал указательный палец. При этом на мёке мистер Дик вынул палец изо рта, И сражение важное и столь точное стало сиять присутствующих. Бабушка кивнула головой в сторону мистера Марстона, который начал так: Получив ваше письмо, мистер Атвуд. Я почёл своим долгом в знак уважения к вам, благодарю. обо мне не беспокойтесь, перебила бабушка, сверля его глазами. И не взирая на связанные с поездкой неудобства приехать лично, а не писать письма, продолжал мистер Марстон. Этот злощастный мальчик, бросивший своих друзей и свои занятия, которые имеют вид просто возмутительный и непристойный, перебила его сестра, привлекая всеобщее внимание ко мне и к моему неописуемому костюму. Джейн Марстон, будьте добры, меня не перебивать, сказал ей брат. Итак, Этот злощастный мальчик Мистрот вот неоднократно бывал виновником многочисленных домашних неурядиц при жизни моей дорогой усопшей жены, а также после её смерти. У него непокорный дух, буйный, и злобный нрав. Он строптивый упрям. Мы с сестрой пытались исправить его, но тщетно. Я почувствовал Мы почувствовали оба, так как сестра полностью со мной согласна, что лучше вам услышать тважные неприятные сообщения из наших уст. Вряд ли мне нужно подтверждать то, что говорит мой брат. И я могу только добавить, что из всех мальчиков на свете этот мальчик самый скверный, сказала Несмертсон. "Сильно сказано", отрезала бабушка. отнюдь не сильно, если принять во внимание факты, возразила мистер Марстон. Ха! Дальше, сэр. У меня есть свои соображения относительно того, к каким мерам следует прибегнуть для его воспитания, продолжал мистер Марстон, чьё лицо хмурилось всё больше по мере того, как они с бабушкой всё пристальнее следили друг за другом. Эти соображения, основанные отчасти Но моё ознакомство с её характером, э, части на сведениях, которыми я располагаю о своих средствах и методах, за них я отвечаю перед самим собою, поступаю ответственно и распространяться о них не считаю возможным. Достаточно будет сказать, что я устроил этого мальчика на попечение моего друга в солидном предприятии, но это ему не понравилось. Он убежал. Стал бродяжничать и явился в лохмотьях сюда, чтобы разжалобить вас, министродпут. Я, как честный человек, хочу обратить ваше внимание на неминуемые последствия, насколько я могу их предвидеть, к каким приведёт ваша поддержка. Но сначала поговорим об этом солидном предприятии, сказала бабушка. Если б это был ваш собственный сын, Вы также поместили бы его туда. Если бы это был сын моего брата, я уверена, что у него был бы совсем другой характер, вмешалась мис Марстон. Если бы бедная дитя мать этого мальчика была жива, он также поступил бы в это солидное предприятие, спросила бабушка. Думаю, Клара не стала бы возражать против того, что я и моя сестра Джен Мертс тонко шли бы за благо, ответил мистер Мертс, наклонив голову. Мисс Мертстон подтвердила это внятным шёпотом. Хм. Несчастная малютка, сказала бабушка. Тут мистер Дик, который всё время бренчал в кармане монетами, забрянчал так громко, что бабушка сочла нужным бросить на него предостерегающий взгляд, а затем продолжала: "С её смертью выплата ренты прекращается. Прекращается", сказал мистер Марстон. Её скромная недвижимость, дом и сад, которые называются грачёвник, что ли? Хотя никаких грачей там нет. Не перешла к её сыну. Они были и оставлены без всяких условий первым мужем, начал мистер Марстон, но бабушка, вспылив, нетерпеливо перебил его. Боже мой! Так я и знала, оставлена без всяких условий. Мне кажется, я так и вижу Дэвида Коперсхилда, который не мог предусмотреть никаких осложнений, хотя они были у него перед самым носом. О, конечно, он оставил без всяких условий. Но когда она вышла вторично замуж, когда она, скажу прямо, совершила этот гибельный шаг и вышла за вас замуж, неужели не нашлось в то время человека, который сказал бы ей хоть слово в защиту ребёнка? А я покойная жена любила своего второго мужа с ударением и питала к нему полное доверие, ответил мистер Марстон. Ваша покойная жена, сэр, была самой неопытной, самой несчастной, самой жалкой, малёткой ваткой она была, заявила бабушка, тихонув головой. Но «Ну, так что же вы имеете ещё сказать?